Глава 10. Гидеону было не до сна. Стоя под душем, он думал вовсе не о работе, как бывало обычно. На этот раз его мысли занимала девчонка, которая спала внизу. Вот бы родственники удивились, узнав, что он запустил на свою территорию женщину. А если бы еще узнали, какую, совсем в ступор впали бы. Большинство родни уж точно. То самое большинство, которое и на самого Гидеона посматривало свысока. но никогда не решалась высказывать это вслух, зная суровый нрав деда. Даже любопытно, а ему бы мелкая кикимора понравилась, а отцу, если бы он был жив? Как бы эти значимые для Гидеона люди оценили Меган? Так стоп, с чего вдруг у него такие странные мысли? Эра Донован просто ассистентка, к тому же ассистентка временная». И единственный, кто будет её оценивать это сам Ги, потому что он её босс и арендодатель, тоже временный. Не более того. Эргрем вовсе не был монахом. А время от времени он заводил романы с красотками модельной внешности. Но едва дело начинало папахивать серьёзными отношениями, расставался с бывшими подружками, не особо об этом сожалея. Иногда разрывы получались сложными и затратными. Как было с последней пассией, вспоминать о которой Оберт не любил. Встречаться с любовницами он предпочитал в ресторанах, отелях, где угодно, лишь бы не на своей территории. Ни одна Эра, подходящего для романтических отношений возраста, ещё не ночевала в его доме, кроме Мег. Хотя её он на роль своей избранницы тоже временно, кстати, даже не рассматривал. Просто пожалел бедную сиротку и приютил на пару дней, не на улицу же её выгонять. Ощущения обрати не испытывал странные, будто ни с того ни с сего завёл себе домашнего питомца, меленького и понятливого, но всё равно ведь с характером. Сейчас Эра Донован ведёт себя тише воды и ниже травы, а что будет, когда она освоится? Как бы ему ни пришлось в ближайшее время пожилить о принятом решении. И зачем он внезапно вызвался решать ее проблемы? Явно ведь не по доброте душевной. С уборкой в доме отлично справлялась клининговая компания. А с готовкой — повар из ресторана, где гиду он заказывал еду, чтобы не тратить время на ее приготовление. Тогда зачем он проучил это все Мэг? Чтобы сэкономить? Или, может, чтобы девчонка не чувствовала себя обязанной? Но ведь посадить ее на долговую цепь — Это именно то, что оборотень обычно делал с людьми, если от них ему что-то требовалось. Что-то требовалось. Угу. И что же такое, интересно, может дать Гидоану Грэму Мэган Донован, раз он даже домой ее привел, отдав в распоряжение бывший кабинет отца? Место, которое долгое время сохранило свой прежний вид, потому что заходить туда оборотню было тяжело. А теперь там живет эта... кошечка. Или скорее... мышка. А может, кошечка, притворяющаяся тихой мышкой? Странно всё. Выйдя из душевой кабины, мужчина встряхнул полотенцем волосы, колючими сосольками упавшие на лоб и скулы. Надо бы подстричься, пробормотал он, разглядывая своё мутное отражение в запотевшем зеркале. Протерев его ладонью, Гидон поморщился. Перфекционист по натуре, он во всём любил порядок. И такие мелочи, как затуманенное стекло или отросшая стрижка, его раздражали. Но куда больше бесила мысль, что мастера, который делал ему идеальную причёску последние несколько лет, в Линстре нет, а ехать ради посещения парикмахерской в столицу, тратить драгоценное время на недостаточно значимое дело, или всё-таки на значимое? Запустив пальцы в свою чёрную шевелюру, Гидеон чуть пригладил её и задумчиво протянул: "Надо дать задание Меган найти хорошего мастера". Мысли едва отклонившись от гостьи, вновь вернулись к ней и её месту в его жизни. Всё происходило как-то слишком уж стремительно. В воскресенье он ещё не знал о её существовании, а в четверг она уже готовит ему ужин и спит в его доме. День, 2 неделю, сколько она тут пробудет. Судя по состоянию её счёта, до первой зарплаты. Первый. Хм. А ведь совсем недавно Гиддон мечтал её мстительно уволить, не приняв в штат. И вот уже рассуждает о не так, будто она рядом с ним надолго. Ощущение, что он завёл себе зверушку, за которую сам того не желая, уже взял ответственность. Прогрессировала. И как это бывало всегда, мозг начал строить этажерки объяснения, оправдывая его поступок. Оставил девчонку на должности ассистентки, так это потому, что она неплохо справляется с делами и не ноет, когда рабочий день не вписывается в отведённые трудовым кодексом рамки. Да и с его звериной ипостасью общий язык нашла, что само по себе нонсенс. Даже каким-то чудом умудрилась вернуть ему контроль над оборотом. Сама или её волшебные капли Преютил же гида он её у себя исключительно потому, что секретарь ему нужен сытый, опрятный и выспавшийся. Всё это он теперь сможет легко контролировать, так как Мег находится в его поле зрения. Да и в благодарность девчонка станет ещё более исполнительной, что ему только на руку. До приезда Дэймона ещё надо дожить, а хорошие ассистенты на дороге не валяются. Кроме того, оборотню импонировало, что Меган взяли на работу буквально с улицы, податливый живой материал для воспитания. И если бы поначалу он заподозрил её в шпионаже из-за связи с Эрой Бри, сейчас, когда имя Кэролайн было очищено службой безопасности, то, что Эра Донован не из Исовского серпентария, ему нравилось особенное. Чем меньше у неё знакомых в офисе, тем лучше. Если хорошо себя зарекомендует за эти дни, он так и быть оставит её секретарём в приёмной, в то время как Дэймон возьмёт на себя обязанности его личного помощника. Осознав, что рассматривает кандидатуру Мег на постоянную должность, Гидон нахмурился. Может, она и наивная дурочка, доверяющая всем подряд, а не хитраумная шпионка, умело притворяющаяся таковой. Но если это Эра И после испытательного срока будет работать с ним. Он просто обязан узнать о ней всё. Заодно и проверит, насколько искренна была пьяная секретарь с со львом. Приняв решение, обратень быстро умылся и почистил зубы. Ещё раз оценивающе смотрел своё бледное лицо с высокими острыми скулами, массивным подбородком и узким разрезом глаз, доставшимся ему от матери. К сожалению, внешне он пошёл в неё. Ничего общего с блондинистым альвиным семейством в его облике не было. И всё-таки они его приняли, особенно дед. Отец, тот, который по крови, а не по жизни, отнёсся к внезапно обретённому сыну спокойно, если не сказать безразлично. Ничего плохого он Гидеону не сделал, хорошего впрочем тоже. И это вполне объяснимо, ведь у него, как и у матери, Емили собственные и любимые дети, сыновья-наследники, тех, кого они растили с младенчества и в кого вкладывали всю душу, Гидону это ничуть не задевало, даже радовало, что обо братьях его так пекут родители. Своим по-настоящему родным человеком он по-прежнему считал Лиама Грэма, чью фамилию продолжал носить, несмотря наворчание деда. Дед, он же глава всего Альвинового прайда, основатель и бессменный руководитель корпорации ИС, был, пожалуй, единственным, кого действительно волновали успехи внука, нагулянного сыном по молодости, о чём сам сын, впрочем, узнал только через 16 лет. И хотя это порой раздражало, обортянь ценил и интерес старика Мара, и его заботу. Потому и работал, не жалея сил. Пытался доказать себе, ему и покойному Лему, что он способен на многое. Ради себя, ради новой семьи и ради корпорации ИС. Прекрасный, хотя и прогнивший местами. Избавить дело всей жизни деда от червоточин в виде склонных к взяточничеству работников или недобросовестных клиентов, не выполняющих обязательства, стало приоритетной целью Гидеона на ближайшие пару месяцев. Работа была его жизнью, и обратня это полностью устраивала, особенно когда рядом находились люди, которым он мог доверять. Выйдя из ванной, Гидон набрал номер честного детектива, чьими услугами уже не раз пользовался. "Не спит Сгрем?" бесцеремонно звнул спросил знакомый голос, раздавшийся в трубке телефона. "Вообще-то уже почти полночь". Добавил у корезня носыщик, явно выдернутый из объятий сна поздним звонком. Нескучные ночки, приятель, поздоровался он. У меня к тебе дело, Рон. Игнорируя его борчание так же, как и приветствие, сказал Гидон. Очередного подозрительного менеджера надо отследить. Нет. Не уж-то кто-то из твоих коллег-директоров, заинтересовался детектив. Будет стоить дороже. девушку. Девушку? Если Рон до этого и дремал, он точно проснулся. Какую девушку? Что за девушка? Как зовут? Сыщик принялся на все лады задавать один и тот же вопрос, явно издеваясь. Обычная девушка, прошептал Обритень, раздражаясь. Ко мне представили её с секретарём. Накопай на неё всё, что сможешь. «Начиная с рождения. И имя, и кое-какие другие данные я скину тебе мейлом». «А, секретарь!» — заметно скис Рон, потеряв добрую волю интереса к новому заданию. «Ладно, шли файл. По старой дружбе, так и быть, пробью твою девицу». «И по старой цене. Не желая переплачивать», — сказал Гидоун. «А это уже зависит от объема информации и от сложности ее получения», — парировал детектив». На том и пришили.